Дочь волшебного языка. Может быть, на самом деле существует лишь один единственный мир, которому как будто снятся остальные. Филипп Пуллман. Чудесный нож. Мэгги очень не любила ссориться с Мо. У нее потом все тряслось внутри, и ничто не могло ее утешить. ни ласки матери, ни лакричные леденцы, которые савала ей Элеонор, если повышенные голоса отца и дочери проникали к ней в библиотеку, ни Дариус, веревший в таких случаях в благотворные действия горячего молока с медом, ни что. На этот раз все было особенно скверно, потому что Мо зашел к ней попрощаться. Его ждал новый заказ, больные книги. Слишком древние и ценные, чтобы можно было послать их к переплетчику. Раньше Мэги всегда ездила с ним, но на этот раз она решила остаться с матерью и Элианор. Но почему он зашел к ней в комнату как раз в тот момент, когда она опять читала свои блокноты с записями? Они часто ссорились в последнее время из-за этих блокнотов, хотя Мо также не любил ссориться, как она. Обычно он исчезал после этого в мастерской, которую Эллионор распорядилась построить для него за домом, и когда Мэгги не могла больше на него сердиться, она отправлялась туда вслед за ним. Отец не поднимал головы от работы, когда она проскальзывала в дверь, и Мэгги молча садилась рядом с ним, навсегда дожидавшийся ее стул, и смотрела, как он работает. Так она делала еще тогда, когда и читать-то не умела». Она любила наблюдать, как руки Мо освобождают книгу от растрепавшегося платья, отделяют друг от друга покрытые пятнами страницы, распутывают нити, скрепляющие попорченную тетрадь, и размачивают старинную переплетную бумагу, чтобы заклеить разорванную страницу. Вскоре Мо оборачивался и спрашивал у нее что-нибудь, нравится ли ей цвет, который он выбрал для льняного переплета, или не слишком ли темной получилась бумажная кашица, которую он заварил, чтобы латать поврежденные места. Такой уж был у него способ просить прощения. Это значило, не будем больше ссориться, Мэгги, забудем, что мы друг другу наговорили. Но сегодня так не получится. Мо ведь ушел не в мастерскую. Он уехал к какому-то коллекционеру, чтобы продлить жизнь его печатным сокровищам. На этот раз он не придет к ней вечером с примирительным подарком — книжкой, откопанной у букиниста, или закладкой, украшенной перышками сойки, которую он подобрал в саду Элеонор. Но почему она не читала что-нибудь другое в ту минуту, когда он вошел? «О, Господи, Мэгги! Ты уже вообще ни о чем не думаешь, кроме этих блокнотов!» — возмутился отец, как всегда в последнее время, когда заставал ее так, лежащий на ковре посреди комнаты. В такие минуты Мэгги ничего не замечала вокруг себя, уткнувшись в страницы, на которых она записала рассказы-резы о пережитом «там», как с горечью называл это Мо. «Там», «чернильным миром», называла Мэгги то место, о котором Мо нередко говорил с раздражением, а мать с тоской. «Чернильный мир», по книге, рассказывавшей о нем «чернильное сердце». Книги больше не было, но мать помнила все так живо, словно дня еще не прошло с тех пор, как она была там, в том мире из бумаги и типографской краски, где встречались феи и князья, русалки, огненные феи и деревья, достававшие, казалось, до самого неба. Несчетное число дней и ночей просидела Мэгги рядом с резой, записывая то, что мать рассказывала ей на пальцах. Голос Резы так и остался в черном мире, и потому она рассказывала о нем дочери то жестами, то с помощью карандаша и бумаги о страшных и чудесных годах, как она это называла. Иногда она рисовала то, что видела собственными глазами, но не могла теперь описать вслух фей, птиц, невиданные цветы. Всего лишь несколько линий на листе бумаги, и все же они получались такими живыми. что Мэгги казалось, будто она видела все это своими глазами. Сначала Мо сам делал переплеты для блокнотов, куда Мэгги записывала воспоминания резы. Один красивее другого. Но со временем Мэгги заметила, как озабоченно он на нее смотрит, когда она листает свои записи, полностью погрузившись в слова и рисунки. Конечно, она понимала, что Мо это, наверное, неприятно, ведь его жена... на долгие годы потерялась в мире из букв и бумаги. Как же могло ему понравиться, что теперь его дочь ни о чем другом не может думать? Да, Мэгги отлично понимала, что творится с отцом, и все же никак не могла сделать то, чего он хотел — отложить блокноты и на время забыть о чернильном мире. Может быть, она бы меньше тосковала по нему, если бы феи, Кобальды и прочие странные существа, вывезенные из проклятой деревни Каприкорна, по-прежнему жили в саду у Элианор. Но там уже никого не осталось. К деревьям еще лепились пустые гнезда фей, еще не обвалились выкопанные кобальдами норы, но обитатели их исчезли. Элианор подумала было, что они сбежали или похищены, но потом увидела пепел. Мелкий как пыль серый пепел покрывал траву в саду. серый, как призрак, из которого вышли когда-то необычные гости Элианор, и Мэги поняла, что возврата из смерти нет, даже для существ, рожденных лишь словом. Но Элианор не могла примириться с этой мыслью, охваченная упрямым отчаянием, она поехала назад в деревню Каприкорна и нашла там пустые улицы, сожженные дома и ни одной живой души. Знаешь, Элианор? сказала ей Мэги, когда тетушка вернулась вся в слезах. Я с самого начала боялась, что так будет. Я никогда не могла до конца поверить, что есть слова, воскрешающие мертвых, и потом, признаемся честно, они не годились для этого мира. Я тоже для него не горжусь, только и сказала Элеанор. Следующей недели Мэги, проскользывая вечером в библиотеку, нередко слышала всхлипы из комнаты Элеанор. С тех пор Прошло много месяцев, почти целый год провели они все вместе в просторном доме, и Элеонор, так казалось Мэгги, рада была, что не живет больше наедине со своими книгами. Она предоставила им лучшие комнаты. Для этого коллекции старых учебников и собрания нескольких писателей, которых она разлюбила, пришлось переселить на чердак. Мэгги видела из своего окна покрытые снегом вершины гор, а спальня родителей выходила на озеро, над мерцающей гладью которого так часто порхали феи. Никогда еще Мо не уезжал так, как сегодня, не сказав ни слова на прощание, не помирившись. «Надо, наверное, пойти вниз и помочь Дариусу в библиотеке», подумала Мэгги, утирая слезы с лица. Она никогда не плакала, когда спорила с Мо. Слезы приходили потом. А он, увидев заплаканные глаза дочери, Всякий раз заглядывал в них со страшно виноватым видом. Конечно, все опять слышали, как они ссорятся. Дариус, наверное, уже поставил на плиту кастрюльку с молоком, а Эллионор, как только Мэгги появится в дверях кухни, примется ругать Мо и мужчин вообще. Нет уж, лучше она останется у себя. Ах, Мо! Он вырвал у нее из рук блокнот и унес с собой... Как нарочно, тот самый блокнот, куда она записывала замыслы собственных историй, первые строки, всегда остававшиеся без продолжения, вступительные слова, зачеркнутые фразы, все свои напрасные попытки. Но как он мог взять и отобрать у нее блокнот? Ей не хотелось, чтобы Мо заглянул туда и... и увидел, как беспомощно и неуклюже пытается она выстраивать собственные слова, хотя чужие лились у нее с языка таким стремительным и мощным потоком. Да, Мэгги умела записывать то, о чем рассказывала мать. Она заполняла несметные страницы повествованиями резы. Но когда она пыталась сочинить что-нибудь новое, какую-нибудь свою историю, ей просто ничего не приходило в голову. Слова вдруг пропадали у нее из головы, как снежинки, от которых остается только мокрое пятно на ладони, стоит протянуть за ними руку. В дверь постучали. — Да, — буркнула Мэгги, роясь по карманам в поисках подаренного Элеонор старомодного носового платка. — Это платки моей сестры. Ее имя начиналось на «М». Как у тебя? — Видишь, в уголке вышито «М». Я решила, пусть они лучше будут у тебя, чем их моль съест». В дверях показалась ее мать. Мэгги попыталась улыбнуться, но у нее ничего не вышло. «Можно к тебе?» Пальцы резой чертили слова в воздухе быстрее, чем Дариус шевелил языком и губами. Мэгги кивнула. Она понимала язык знаков, которым пользовалась мать, не хуже, чем буквы алфавита, лучше, чем... Мо и Дариус, и намного лучше, чем Элионор, которая порой, если пальцы Резы говорили слишком быстро, в отчаянии звала на помощь Мэгги. Реза закрыла за собой дверь и присела к ней на подоконник. Мэгги всегда называла мать по имени, может быть, потому что десять лет у нее не было матери, а может быть, по той же необъяснимой причине, по которой отец всегда был для нее Мо. Мэгги сразу узнала блокнот, который Реза положила ей на колени. Тот самый, который Мо вырвал у нее из рук. «Он лежал у тебя под дверью», — сказали пальцы матери. Мэгги погладила узорчатую обложку. «Значит, Мо принес его обратно. Но почему же он не зашел? Потому что все еще сердился или потому что ему было стыдно? Он хочет, чтобы я отправила эти блокноты на чердак, хотя бы на время». Мэгги вдруг почувствовала себя такой маленькой и в то же время такой старой. Может, мне превратиться в стеклянного человечка? – сказал он. Или выкраситься в синий цвет? Раз моей жене и дочери феи и стеклянные человечки, судя по всему, намного нужнее, чем я. Реза улыбнулась и погладила ее пальцем по носу. Да, я понимаю, что он на самом деле так не думает, но он так сердится каждый раз, как видит меня с этими блокнотами. Реза посмотрела через открытое окно в сад. Он был такой большой, что не видно было ни начала, ни конца. Только высокие деревья и старые кусты радодендрона, окружавшие дом Элеонор вечно зеленой стеной. Прямо под окном Мэгги тянулся небольшой газон, окаймленный узкой гравийной дорожкой. На краю его стояла скамейка. Мэгги хорошо помнила ту ночь, когда сидя на ней смотрела огненное представление сожерука. Ворчливый садовник Элеанор только что убрал с газона жухлую листву. посередине еще виднелось выжженное пятно на том месте, где молодчики каприкорно сожгли лучшие книги Элеанор. Садовник все уговаривал ее посадить там что-нибудь или посевить новый газон, но хозяйка всякий раз столько энергично встряхивала головой. С каких это пор? На могилах разбивают газоны. Сердито ответила она ему недавно и велела к тому же не трогать тысячелистник, пышно разросшийся с того времени по краям выгоревшей земли, словно желая плоскими зонтиками своих цветов увековечить память той ночи, когда погибли в пламени бумажные дети Элианор. Солнце закатилось за горы, полыхнув такой яркой краснотой, будто и оно хотело напомнить о давнем пожаре. И в окно повеял холодный ветер, от которого Реза вздрогнула. Мэгги закрыла окно. Ветер прибил к стеклу несколько увядших лепестков розы, бледно-желтых, почти прозрачных. «Я не хочу с ним ссориться», — прошептала она. «Я раньше никогда не ссорилась с Мо. Ну, почти никогда». «Может, он и прав». Реза откинула волосы со лба. Они были такие же длинные, как у Мэгги, только темнее, словно их окутала тень. Обычно она закалывала их наверх, и Мэгги теперь часто делала такую же прическу. Иногда ей казалось, что из зеркала в платяном шкафу на нее глядит не собственное отражение, а помолодевшее лицо матери. «Еще годик, и она тебя перерастет», — говоривал Мо, когда хотел поддразнить резу, Облизару кому Дарьюсу уже не раз случалось путать Мэгги с матерью. Реза провела пальцем по стеклу, словно обводя прилипшие к нему лепестки. Потом пальцы ее снова заговорили медленно и неуверенно, как это бывает порой из губами. Я понимаю твоего отца, Мэгги, сказали они. Мне тоже иногда кажется, что мы с тобой слишком много говорим о том мире. Мне самой странно, что я снова и снова к нему возвращаюсь и все время рассказываю тебе о нем, что там было хорошо, вместо того, чтобы вспомнить о других вещах, о сидении в заперти, о наказаниях мартолы, о том, как у меня болели от работы колени и руки, так болели, что я не могла спать по ночам. Рассказывала я тебе когда-нибудь о служанке, которая умерла от страха, потому что к нам в комнату забрался букан? Да. Рассказывала. Мэгги покрепче прижалась к ней, но пальцы матери молчали. Они все еще были грубыми от всех тех лет, что она пробыла прислугой. Сначала у Мартолы, потом у Каприкорна. «Ты мне все рассказывала, — сказала Мэгги, — и плохое тоже, но Мо не хочет этому верить. Потому что он чувствует, что мы все равно по-прежнему мечтаем о чудесах, как будто мало мне их было. Реза покачала головой. Ее пальцы снова надолго замолчали, прежде чем продолжить. Мне приходилось урывать время, секунды, минуты, порой драгоценный час, когда нас выпускали в лес собирать травы, нужные Мартоли для ее страшного питья. Но ведь были и годы, когда ты была свободна, когда ты переодетая работала пистцом на рынках, переодетая мужчиной. Мэгги часто воображала себе эту картину. Мама с короткими волосами, в темном костюме песца, с чернильными пятнами на пальцах и самым красивым почерком, какой только можно отыскать в чернильном мире. Так ей рассказывала Реза. Таким образом, она зарабатывала себе на хлеб в том мире, где это было для женщин легко. Мэгги с удовольствием послушала бы сейчас эту историю еще раз, несмотря на печальный конец, ведь после этого... начались дурные годы. Но разве и там не случалось хорошего? Например, большой праздник в замке жирного герцога, куда Мартоло прихватила из своих служанок, и где Реза видела и черного герцога, и черного принца с его медведем, и канатаходца, небесного плесуна. Но Реза пришла не за тем, чтобы снова рассказывать все это. Она молчала. И когда ее пальцы опять заговорили... Они двигались медленнее обычного. Забудь чернильный мир, Мэнги, сказала она. Забудем его вместе, хотя бы на время, ради твоего отца и ради тебя самой. Иначе ты в конце концов окажешься слепой к красоте, которая окружает тебя здесь. Она снова взглянула за окно в сгущающиеся сумерки. Я ведь все тебе рассказывала, все, о чем ты спрашивала. Да. Это правда. Мэгги спрашивала о тысяче тысяч вещей. А великана ты когда-нибудь видела? А какие у тебя были платья? А какая она была? Это крепость в лесу, куда тебя возило Мартоло и Герцак этот жирный Герцак. Что замок у него такой же огромный и великолепный, как дворец ночи? Расскажи мне о его сыне Козимо прекрасном и о змеи Главе и его латниках. У него во дворце правда все из серебра, а медведь, которого всегда держит при себе Черный Принц, он большой, а деревья, что правда, умеют говорить, а та старуха, которую они все зовут Крапивой, правда, что она умеет летать. Реза старательно отвечала на все ее вопросы, но даже из тысячи ответов не соберешь десять лет, а кое о чем Мэги и не спрашивала. Например, она ни разу не спросила о сажируке. И все же Реза рассказывала о нем, о том, что в чернильном мире его имя знал всякий, даже спустя много лет после его исчезновения, что его называли «огненным жонглером» и что Реза поэтому сразу его узнала, когда впервые встретилась с ним в этом мире. Был еще один вопрос, которого Мэгги не задавала, хотя он ее нередко мучил. Реза все равно не могла бы на него ответить. «Каково живется там Фенолио?» а автору книги, засосавшей в свои страницы сначала ее мать, а потом и самого своего создателя. Прошло уже больше года с тех пор, как голос Мэгги обволок Фенолио им же написанными словами, и он исчез, точно слова пожрали его. Иногда Мэгги видела во сне его морщинистое лицо, но никогда не могла понять, веселое или печальное у него выражение. Впрочем... По черепашьей физиономии Фенолио это и раньше нелегко было установить. Однажды ночью, проснувшись в страхе от такого сна и не в силах больше заснуть, она начала сочинять в своем блокноте историю о том, как Фенолио там пишет книгу, которая вернет его домой, к внукам, в ту деревню, где Мэгги впервые его увидела. Но дальше трех первых предложений дело не пошло. Как и со всеми историями, которые она начитала, Мэгги полистала блокнот, который отобрал у нее Мо, и снова захлопнула его. Реза приподняла ладонью ее подбородок и заглянула дочери в глаза. «Не сердись на него». «Я никогда на него долго не сержусь, и он это знает. Насколько он уехал?» «Дней на десять. Может быть, немного дольше». «Десять дней». Мэгги посмотрела на полку у своей кровати. Вот они стоят аккуратным рядом, плохие книжки, как она теперь называла их про себя, наполненные историями резы, стеклянными человечками, русалками, огненными эльфами, букарами, белыми женщинами и прочими странными существами, которых описывала ей мать. Но что поделайшь? Я ему позвоню, скажу, чтобы он сделал для них сундук, когда приедет. Но ключ останется у меня. Реза поцеловала ее в лоб и провела ладонью по блокноту на коленях у Мэгги. «Разве есть на свете человек, умеющий переплетать книги красивее, чем твой отец?» — спросили ее пальцы. Мэгги с улыбкой покачала головой. «Нет, ни в этом мире, ни в другом». Реза пошла вниз помочь Элеонор и Дариусу суженным, а Мэгги осталась сидеть у окна. глядя, как сад постепенно погружается в темноту. Когда по газону пробежала белочка, вытянув пушистый хвост, Мэгги невольно вспомнила Гвина, ручную куницу Сожирука. Как странно, что она теперь понимает тоску, так часто читавшуюся на лице хозяина странной зверюшки. Да, наверное, Мо прав. Она слишком много думала о мире Сожирука, слишком-слишком. Разве не читала она порою истории Резы вслух, хотя знала, как опасно может ее голос соединиться с буквами на бумаге? Разве не надеялась она втайне, если быть честной, честной до конца, как люди редко бывают, что слова унесут ее с собой? Что сделал бы Мо, если бы узнал об этой надежде? Закопал бы ее блокноты в саду или бросил в озеро? Как он иногда грозил бродячим кошкам, забредавшим к нему в мастерскую. Да, я их запру подальше, думала Мэги, пока на небе загорались первые звезды. Как только Моз сделает для них сундук, сундук, который Моз соорудил для ее любимых книг, был уже полон до краев. Он был красного цвета, красный как мак. Моз недавно заново его покрасил. Сундук для блокнотов будет другого цвета, лучше всего зеленого, как непроходимая чаша, о которой так часто рассказывала Реза. И плащи у стражников во дворце жирного герцога тоже зеленые. Можка метнулась в окно, напомнив Мэги о сине кожех феях и о самой лучшей из истории Резы, как феи залечили лицо сожерука, когда Баста исполосовал его ножом. Феи сделали это в благодарность за то, что Сожрук часто освобождал их сестер из проволочных клеток, куда их сажали злые люди, чтобы продать на рынке, как амулет, приносящий счастье. Сожрук отправился тогда в самую глубь непроходимой чащи. — Хватит! — Мэгги прижалась лбом к холодному оконному стеклу. — Хватит! Я отнесу их все в кабинет Моо! Сию же минуту, подумала она, а когда он вернется, я попрошу его переплести мне новый блокнот для историй об этом мире. Она уже начинала такие: о саде Элианор, о ее библиотеке, о крепости внизу у озера. Там когда-то жили разбойники. Элианор рассказывала ей о них на свой излюбленный манер. Ее истории были всегда полны таких кровавых подробностей. что Дариус застывал над стопкой неразложенных книг, и его глаза за толстыми стеклами очков расширялись от ужаса. «Мэгги! Ужинать!» Голос Элеонор гулко прокатился по лестнице. «Он у нее был мощный, громче гудка Титаника», — говаривал Мо. Мэгги соскочила с подоконника. «Иду!» — крикнула она, выбегая в коридор. Потом метнулась обратно к себе в комнату, сняла с полки блокноты один за другим, пока на руках у неё не казалась высоченная стопка, и с трудом, удерживая их, потащила в кабинет Мо. Когда-то здесь была спальня Мэги. Здесь она жила, когда они приехали Келлианор Смо и со жерухом. Но из окна этой комнаты видна была только посыпанная гравием площадка перед домом, елки, большой каштан и зеленый комби Эллианор. стоявший тут при любой погоде, поскольку Эллионор придерживалась мнения, что если баловать машины гаражами, они от этого только быстрее ржавеют. Когда Мэгги решила поселиться у Эллионорна совсем, ей захотелось комнату с окнами в сад. И поэтому теперь Мо, обложившись путеводителями и справочниками, возился со своими бумагами там, где спала Мэгги в их первый приезд, когда она еще не побывала в деревне Каприкорно, когда у нее еще не было матери. когда она редко ссорилась с Мо. «Мэгги, ну где же ты?» В голосе Элеонор слышалось нетерпение. В последнее время у нее часто болели ноги, но она не хотела идти к врачу. «Что туда ходить?» — говорила она. «Таблеток от старости вроде пока не изобрели». «Иду!» — крикнула Мэгги, осторожно складывая блокноты на стол Мо. Два блокнота выскользнули из стопки, и чуть не опрокинули вазу с осенними цветами, которую Реза поставила перед окном. Мэгги успела ее подхватить, пока вода не пролилась на счета и квитанции за бензин. Стоя у окна с вазой в руках, перепачканных цветочной пыльцой, она вдруг увидела на дороге между деревьями человеческую фигуру. Сердце у нее забилось так сильно, что ваза все же выскользнула из рук. «Вот оно, доказательство!» «Мо был прав!» «Мэгги, выбрось из головы эти книги, а то скоро ты перестанешь отличать свои фантазии от действительности!» Он это часто повторял. «И вот, пожалуйста!» Ведь она как раз думала о сожируке, и теперь ей кажется, что там, в темноте, кто-то стоит, как в ту ночь, когда он так же неподвижно ждал перед их домом. «Мэгги, черт побери, сколько можно тебя звать?» Элеонор запыхалась, поднимаясь по лестнице. «Что ты там застыла, как к земле приросла? Ты что, меня...» «Батюшки? Кто это там?» «Ты его тоже видишь?» Мэгги почувствовала такое облегчение, что чуть не бросилась Эллионор на шею. «Конечно!» — фигура шевельнулась и быстро побежала по светлому гравию. Она была босая. «Да это же тот мальчишка!» Вид у Эллионор был ошарашенный. который помог пожирателю спичек украсть у твоего отца книгу, и у него хватило наглости сюда явиться? Он что, думает, я его пущу в дом? А может, и огнеглот тоже тут?» Элеонор озабоченно приникла к окну, но Мэгги уже не было в комнате. Она вихрем сбежала по лестнице и понеслась к входной двери. Ее мать показалась из коридора, ведущего в кухню. «Реза!» — крикнула ей Мэгги. «Реза! Там Фарид!» Фарид.